«Серый цилиндр». «Да, старина! Жизнь — вещь забавная!» — сказал Акридж. Некоторое время он лежал на софе с закрытыми глазами, и мне показалось, что он задремал. «Да, старина! Жизнь! Это...» «Слушай», — сказал я, взглянув на часы, — «ты решил разглагольствовать всю ночь?» Но Акриджа нелегко было вывести из мечтательного настроения. «Жизнь — очень забавная вещь, корки!» Так же, как и судьба. Знаешь ли ты, старина, что если бы не судьба, я был бы сейчас, может быть, самым богатым и уважаемым человеком в Сингапуре? Интересно знать, за что бы стали тебя уважать и почему именно в Сингапуре? За мое большое состояние. Тебя? Меня. Слышал ли ты хоть об одном человеке, приезжающем с Востока, без миллионного состояния? И не услышишь никогда... А подумай, сколько бы мог стяжать я с моим умом и воображением. Отец Мобель нажил состояние в Сингапуре, а уж я сумел бы пустить его в дело. Кто это Мобель? Я разве тебе не рассказывал о ней? Нет. Кто она? Я не хочу называть фамилии, а я терпеть не могу без личных рассказов. Тем не менее, ты обойдешься без имени на серо оскорки, дитя мое. Знаешь ли ты, от чего порой зависит наше счастье? Знаешь ли ты, на какой тонкой ниточке висит наша судьба? Знаешь ли ты, как опасны бывают шипы, которых касаются пальцы наших ног на жизненном пути? Знаешь ли ты... К делу, дружище, к делу. Все дело в цилиндре. Какую же роль сыграл этот цилиндр? Роль шипа, на которой ты наступил на цилиндр. В переносном смысле. Цилиндр изменил все течение моей жизни. У тебя никогда не было цилиндра. Врешь, был. Это даже не деликатно старина. Ты же прекрасно знаешь, что когда я жил у тети Юлии в Имблдоне, я буквально катался в цилиндрах. Когда ты жил у тетки? Ну да. Тогда-то я встретил Мобель. История с цилиндром случилась... Я посмотрел на часы. Даю тебе полчаса на всю историю, а потом иду спать. Если ты можешь сконденсировать Мобель с цилиндром в получасовой рассказ, то говори. Старые друзья, корки, так не поступают. В половине третьего ночи я становлюсь бессердечным, а в половине четвертого засыпаю. Рассказывай и не торгуйся. Акридж задумался. Трудно сказать, с чего это началось. Ладно, я помогу. Кто была Мобель? Дочь одного человека, разбогатевшего в Сингапуре. Где она жила? — На он, лоу — А ты где? — У тетки, в Уимблдоне. — Где ты ее встретил? — На званом обеде у тетки. — Ты влюбился в нее с первого взгляда? — Разумеется. — И тебе казалось, что она отвечает взаимностью? — Понятно. — А потом однажды она увидела тебя в цилиндре и все лопнуло. — Вот и вся твоя история в одну минуту пятнадцать секунд. А теперь спать. Акридж покачал головой. — Ничего подобного, старина. — Лучше уж я сам расскажу все по порядку. Тутчас же, же после званого обеда, — начал Акридж, — я явился на Онслоу-сквер и сделал три визита в первую же неделю. Все шло как по маслу. Ты знаешь, каков я становлюсь, когда отношения мои с теткой улучшаются. Конечно, я не одеваюсь так, как ей хочется, и потому, встретив меня в то время на улице в перчатках, в новых ботинках, с тросточкой в руке и с цилиндром на голове, ты принял бы меня за лорда. Это импонирует девушкам, их мамашам особенно. Словом, через две недели я стал домашним животным на Онслоу-сквер. Но однажды, явившись по обычаю к чаю, я был потрясен при виде некоего субъекта, расположившегося как дома в моем излюбленном кресле. Мать Мобель суетилась, точно это был долго пропадавший любимый сын. Мобель кокетничала с ним вовсю, и хуже всего, что я тут же узнал, что это тип баронет. Ты знаешь, Корки, что за паразитические элементы эти баронеты? Ну, они, как правило, нравятся девушкам, а мамаша готова проглотить их со всеми потрохами. Ну, если бы это еще был лысый старик с титулом, это ничего. Но, к несчастью, он был молод и не дурен собой, и к тому же отставной гвардеец. Ты понимаешь, Корки, если обыкновенный баронет опасен, то гвардеец вдвое. А если еще сообразишь, что я мог предложить Мобель. Лишь добрые намерения и пылкое сердце, то легко представить, как я себя чувствовал, отхлебывая чай. Беседа вертелась вокруг скачек в Аскуте. Вы будете в Аскоте, мистер Акридж, сделала мамаша попытку вовлечь меня в разговор. А что бы то ни стало, ответил я, и тут же понял, что никаких шансов, Нет, у меня нет. Прекрасно воскликнула Мобель. Мы там встретимся. Сэр обрый, добавила мамаша, пригласил нас погостить в своем доме в Васкоте. А, -а, -а, -а, -а, -а произнес я. Больше мне нечего было сказать. Баронет, молодой гвардеец, да еще владеющий домом в Аскоте, это вне конкуренции. Твой старый друг Корки был разбит на голову и предавался самым мрачным мыслям, возвращаясь домой в Уимблдон. Я застал тетку в гостиной. Она уставилась на меня уничтожающим взглядом. Я не люблю таких взглядов Корки. Они меня расстраивают и повергают в ничтожество. — Добрый вечер, — сказала она, — добрый вечер. И так ты явился, явился, скромно, — ответил я, — ты можешь идти обратно. Куда, тетя? И никогда не возвращаться. Я очень удивился, Курки. Ты знаешь, что тетя Юлия много раз уже выгоняла меня из дому, так что я уже привык к этому. Но прежде всегда бывала разумная, не с моей, а с теткиной точки зрения, причина. А тот гром грянул нежданно-негадно среди ясного неба. Я так и думала, продолжала она. И оказалось, она узнала о судьбе своих часов, корки. Ты видишь, что любовь делает с человеком. Я и забыл об этих злосчастных часах. Ты знаешь, в каких условиях я живу. Она меня кормит, одевает, читает нотации, но из каких-то соображений не выдает ни гроша карманных денег. Понятно, влюбившись в мобель, я остро почувствовал необходимость в деньгах. Тетка, как ты знаешь, кремень, пришлось мне обратиться к врожденной находчивости. Найдя бронзовые часы, ведущие совершенно паразитическое существование, в шкафу, я спрятал их под пальто и продал часовщику. Это дало мне возможность сделать маленькие подношения в виде цветов шоколада Мобель. Неожиданно, каким-то способом, тетка пронюхала о пропавшей бронзе. Возражать было нечего, и оставалось только надеяться на благодетельное время, залечивавшие прежде и не такие рано чувствительного сердца тети Юлии. Словом через 40 минут я с маленьким чемоданчиком в руках шагал к станции, отправляясь в неизвестность. Но дальше Арендл-Стрит я не пошел, снял небольшую комнату и засел обдумывать, что мне делать дальше. В сущности. Дела обстояли не так уж плохо. Полный выходной костюм до цилиндра включительно я сохранил. Продолжать визиты к Мобель на Онслоу-сквер. А если еще перехватить у Джорджа Тупера пять фунтов, то поездка в Аскот обеспечена. Джордж Тупер дал мне взаймы 5 фунтов без всяких возражений. Впрочем, нет, он что-то пробурчал, но что я не расслышал. Итак... У меня были и деньги, и костюм. Я рассчитал, что Аскот обойдется мне в 2 фунта. На прожитье на 10 дней остается 3 фунта. Отлично. Но судьба Корки была против меня. За два дня до Аскотских скачек я направлялся по обыкновению на онслоу сквер надеясь, что баронет уехал приготовиться к приему гостей. Дул сильный ветер. Я был так занят размышлениями о своих шансах в грядущей борьбе с баронетом, что не обращал внимания ни на что на свете. В довольно мрачном состоянии духа я завернул за угол фульгемрод. Вдруг мой цилиндр решил начать самостоятельное существование и понесся по улице по направлению к путной. Ты знаешь, что такое фульгемрод. Цилиндр среди сутолоки и фульгемрод – то же, что кролик в кругу гончих Я бросился за цилиндром со всех ног, но что толк, Такси отшвырнул его прямо под автобус, а тот мгновенно превратил его в лепешку. Я скорбно посмотрел на бредные останки и молчаливо с обнаженной головой побрел дальше. Оставалось одно идти к туперу в Министерство иностранных дел, где он работал все вечера, и пытаться выпросить у него еще пять фунтов. С горя я нанял такси за два шиллинга и помчался в Министерство. Несмотря на поздний час, я застал Тупи зарывшимся носом в какие-то бумаги. Я сразу понял, что он решает важный дипломатический вопрос. Может быть, объявляет сейчас войну Люксембургу, и потому решил поскорее закончить свой визит. Тупи, старина! — сказал я. Три слова. Пять фунтов еще, немедленно. А что немедленно? Десять фунтов. Глаза Тупи сделали силовянами. Скверный признак. Я тебе одолжил пять фунтов неделю назад, — сказал он. За это тебе воздастся на том свете. Что ж тебе еще надо? Я хотел было ему рассказать все, но воздержался. На стуле у двери лежал его цилиндр. Тупи правильно начинал свою дипломатическую карьеру. С хорошего костюма. — Зачем тебе деньги? — спросил он. — На мелкие расходы, старина. — Тебе нужно работать, — сказал он, — сухо. «Мне нужно получить пять фунтов», — возразил я. «Друг мой, нельзя жить одними займами». Нарвоучительно заметил Тупи, и я сразу понял, что в министерстве что-то неладно. Вероятно, секретный военный договор со Швейцарией был выкраден таинственной иностранной шпионкой. Я читал, что такие вещи ежедневно случаются в министерстве иностранных дел. Обольстительная женщина под вуалью завязала с ним кокетливую беседу. И после ее ухода он обнаружил исчезновение голубого конверта с договором. «Тебе нужна регулярная работа», — говорил, — «важно, тупи. И я подумаю об этом, я попытаюсь устроить тебя. А пять фунтов, скромно, напомнил я, ты их не получишь. Пять фунтов, тупи, какие-то жалкие, ничтожные. Пять фунтиков, дружище, ни одного фунта. Ты можешь их занести...» книгу государственных займов и разложить между налогоплательщиками. Нет и нет. Твое решение неизменно? Да, неизменно. Извини меня, но я занят, я ужасно занят. Отлично. Тупи снова воткнул нос в бумаге, а я вышел, захватив незаметно его цилиндр. На следующее утро ко мне ворвался Тупи. Послушай, слушай, дружище. Ты ведь заходил ко мне вчера, да? Теперь ты раскаялся и принес мне деньги? Ничего подобного. Вчера, когда я собрался уходить из министерства, я вдруг обнаружил пропажу своего цилиндра. Странно. Ты его не брал? Кто? Я? На кой чёрт мне твой цилиндр? Это очень странно. Наверное, цилиндр украл. Какой-нибудь иностранный шпион. думая, что в нем спрятан важный документ. Глупости. Какой там документ? Хорошо, из уважения к твоим дипломатическим тайнам я смолкаю. Все-таки это очень странно. Несчастье делает человека более опытным. Ну, довольный об этом. Я нашел тебе работу. Мне? Работу? Да. Вчера в клубе я встретил одного человека, которому нужен личный секретарь. Знание машинописи и стенографии желательно, но... Ты ведь не знаешь стенографии? Нет, не знаю. Это не обязательно. Завтра утром ровно в 10 ты найдешь его в моем клубе. Его фамилия Бульстрот. Место хорошее, я советую тебе не прозевать его. Я постараюсь не проспать, и вид точно к десяти. И так не забудь. Я тебе очень благодарен, Тупи. А все-таки странно, как мог пропасть цилиндр. Действительно странно. Тупи пожал плечами распрощался. распрощался. Вскоре мисс Билл, моя квартира хозяйка. Принесла письмо. Писала Мобель, напоминая о завтрашней поездке в Аскут. Подумай, Корки, она сама писала мне. Слезы чуть не закапали у меня из глаз, и я даже пожалел баронета. Вечер я провел в тщательных приготовлениях к отъезду, проверил наличность и решил, что с деньгами более или менее благополучно. Костюм мой в порядке, только украдный цилиндр. Немного узковат. Вряд ли тупи с такой небольшой головой сделать карьеру. Я отдал цилиндр и визитку миссис Билл, положил брюки под тюфяк, чтобы лучше лежала складка, и заснул блаженным сном счастливого бездельника. С утра зарядил дождь, я забеспокоился. Вдруг на весь день проще всего было бы купить зонтик, но это сделало бы непоправимую брешь в моем бюджете. Однако к восьми утра дождь перестал, выглянуло солнце, и я убедился, что судьба мне благоприятствует. Я наскоро проглотил пару яиц, извлек брюки из-под матраца, оделся и позвонил хозяйке. Все шло прекрасно, и складка на брюках лежала отлично. — Уважаемая миссис Билл, — весело сказал я, — какое чудесное утро! — Дайте мне, пожалуйста, визитку и цилиндр. Кстати, о миссис Билл. Она напоминает мне тетку, и глаза у нее такие же, пронзительные. Держа в руках какую-то бумажку, она уставилась на меня тяжелым взглядом. Непонятный страх сжал мое сердце, к корки. Вероятно, это был инстинкт самосохранения. Человеку свойственно содрогаться, видя бумажку в руках квартирной хозяйки. Я принесла вам счет, мистер Акридж, обратилась ко мне хозяйка. Чудесно от всего сердца порадовался я. Положите его на стол и принесите мой костюм и цилиндр. Миссис Билл еще больше стала похожа на тетю Юлию. Я прошу вас оплатить счет. Неделя уже прошла. Да-да, конечно. Пытался я ее успокоить. Я понимаю. Мы с вами еще вернемся к этому приятному разговору. Прошу вас, миссис Билл, мой костюм и цилиндр. Я попрошу вас... — Да, только не сейчас, я тороплюсь. Мой костюм... Ее взгляд вампира обшарил комнаты и упал на комод, где лежал весь мой капитал. Послушайся моего совета, Корки, и никогда не клади деньги на виду. Это наводит приходящих к вам на дурные мысли. — У вас есть деньги, сэр? — с упреком сказала миссис Билл. Одним прыжком я очутился у комоды и спрятал деньги в карман. Нет, нет, поспешно сказал, я только не сейчас. Эти деньги нужны мне самому. Ах так, зашипела она, и мне тоже. Послушайте, миссис Билл, вы же знаете, что... Я знаю, что вы мне должны два фунта, три шиллинга и шесть с половиной пенсов. И вы их получите, только немного терпения. Вы не хуже меня знаете, миссис Билл, убеждал ее я, что во всех финансовых делах нужен небольшой кредит. О, миссис Билл, кредит — это система кровообращения в коммерции. Без него невозможна никакая экономическая жизнь. Дайте мне костюм и цилиндр, и немного позже мы обсудим способы урегулирования наших финансовых взаимоотношений». У этой женщины-корки оказалось черствое сердце и малочувствительная душа. Она совсем не походила на то, что мы привыкли поэтизировать высоким именем женщина. Одну из двух. Или я получу деньги, или я возьму в счет долга ваш костюм и цилиндр, сэр. Но я не могу ехать в Аскот без цилиндра. Ну что ж, и не ездите». «Будьте благоразумны», — убеждал я, — «думайтесь». Ничего не действовало. Она твердо стояла на своем. Два фунта, три шиллинга и шесть с половиной пенсов. Я обещал ей уплатить вдвое, но только не сейчас. Она не соглашалась. Эти квартирные хозяйки-корки не понимают даже азбуки финансовой науки. Миссис Билл бросила на меня еще один змеиный взгляд и вышла из комнаты. Я приуныл корки придаваясь самым пессимистическим мыслям, я смотрел в окно. И свет солнца не радовал меня. Вдруг я заметил, что по улице идет какой-то пожилой, важный старик с желтым лицом и седыми усами. Потому как он всматривался в номера домов, я понял, что он кого-то ищет он остановился у моего дома и стал подниматься по лестнице. Я сразу понял, что это тот человек, которому Тупи рекомендовал меня в качестве секретаря. Сперва мне показалось несколько странным, почему он не стал дожидаться меня в клубе. Но при взгляде на его энергичное лицо я понял, что он деловой человек, для которого время – деньги. Как бы то ни было, но у меня от радости забилось сердце. Старик был одет в визитку и цилиндр. Неизвестный джентльмен постучал и вошел ко мне в комнату. Я еще раз убедился, что мой глаз не обманул меня. Он был невысок, но плечи его одной ширины с моими, и визитка его должна была быть мне в пору. Мистер Акридж, осведомился он, это я, войдите, пожалуйста, я очень рад. Вы так любезно, что сами зашли ко мне. Ну что вы, что вы? Ты понимаешь, Корки, что я находился на распутье двух дорог. Конечно, мне следовало бы принять важного гостя, обворожить и заставить его принять участие в судьбе честного, но бедного молодого человека. Но любовь нашептывала мне другое. А что, если снять с него визитку и цилиндр и удрать поскорее? Я колебался, корки. Я пришел, начал был гость, но в этот миг победила любовь. «Минуточку», — сказал я, — «что это у вас сзади?» «Как? Что?» — забеспокоился гость и завертелся, пытаясь посмотреть себе на спину. «Как будто раздавленный помидор». «Помидор? Или что-то в этом роде?» «Каким образом он попал мне на спину? Странно. Очень даже согласился я. Снимите визитку и посмотрите сами». Он снял. А я, как грабитель, бросился на нее, подхватил цилиндр и запрыгал по лестнице через четыре ступеньки. Внизу я надел визитку, она сидела отлично. Цилиндр при ближайшем рассмотрении оказался серым, но тоже был по моей голове. Я застегнулся и пошел по направлению к Пикадилли. «Эй, послушайте, куда вы?» Гость высунулся из моего окна в бессильной ярости. «У меня не было времени, чтобы вдаваться в подробные объяснения с ним». Когда человек в одном жилете высовывается из окна и орёт во всю глотку, это верный признак, что сейчас начнет собирать толпа. А я по опыту знал, что раз соберёт столпа, непременно явится полисмен и разыграет скандал. Мне совсем не хотелось излагать наше частное дело полисмену перед огромным стечением народа, поэтому я помахал на прощание рукой моему гостю и лес в такси. И это стоило мне лишних два пенса. Но в некоторых случаях корки экономия бывает неуместной. До аската я добрался без всяких приключений. Единственное, что меня немного смущало, — это серый цилиндр. Но что поделаешь, если завсегдатые бирж имеет скверное обыкновение носить серые цилиндры? В Аскоте я вовремя попал на ипподром, поставил на какую-то подозрительную лошадь, о которой шептались люди в вагоне. Выиграл пять фунтов и в самом веселом настроении пошел искать мобель. При выходе из туннеля я наткнулся на Туппи. Первым моим душевным движением было непреодолимое желание удрать от ограбленного приятеля. Туппи — примилый человек, но не без странностей. Я уверен, что он резко реагировал бы, если бы увидел свой цилиндр на моей голове. — А, тупи, сказал я, видя, что удирать уже поздно. У тупи золотое сердце. Но ему не хватает так-то. «Каким образом ты попал сюда?» – удивился он. «Как? Каким образом? Поездом?» «Я хочу сказать, что ты делаешь здесь и почему ты так одет?» «Как? Что? играй на скачках, одет, как полагает, солидному, обеспеченному человеку?» «Ага, понимаю, тетка опять жалилась над блудным племянником. Очень-очень рад за тебя, старина!» Боюсь только, что с местом секретаря ничего не выйдет, я даже собирался тебе об этом написать. Я нисколько не удивился этому сообщению, вспомнив ограбленного мной старика, но каким образом узнал об этом тупе. Он звонил мне вчера вечером, сообщил, что по зрелом размышлениям находит, что секретарь все же должен знать стенографию. Неужели? В таком случае я страшно рад, что украл его цилиндр. Это его научит в следующий раз не обнадеживать зря бедных, но честных молодых людей. Украл его цилиндр, что ты говоришь? По-видимому, в мозгу Тупи вновь всплыли смутные подозрения, и нужно было их поскорее рассеять. Дело было так, Тупи, — начал я. Когда ты пришел ко мне и рассказал об интернациональном шпионе, укравшем твой цилиндр из министерства, меня осенила мысль. Я должен был поехать в Аскот, но у меня не было цилиндра. Если б я украл твой, как ты думал, разве я поехал бы в нем сюда? И вот, когда твой биржевик Бульстрот пришел ко мне сегодня утром, я, не забудь подстрекаемый твоими рассказами, обокрал его. Теперь же, узнав, что у него такой противный, непостоянный характер, я даже рад, что не буду его секретарем. Тупи выглядел озадаченным. Ты говоришь, что бульстрот был у тебя сегодня утром? Да, в половине десятого. Он не мог быть у тебя. Глупость, откуда же у меня серый цилиндр? Человек, которого ты ограбил, не бульстрот Почему нет? Он уехал в Париж вчера вечером. Не может быть. Он телеграфировал мне со станции перед отходом поезда. Тогда кто же это мог быть? Передо мной встает страшная загадка. О, железная маска была не так загадочна, как человек в сером цилиндре. В это время за мной раздался голос «Хеллоу!» Я повернулся, это был баронет. «Хеллоу!» — ответил я и представил ему тупи. «А где старик?» — спросил баронет. «Какой старик?» «Отец мисс Мобель. Он в Сингапуре, насколько мне известно». «Да нет же!» — ответил баронет. «Он вчера приехал». И мисс Мобель отправила его сегодня к вам, чтобы он привез вас сюда. Наверное, он уже не застал вас. Ну, вот и все, Горки. Понятно, на Онслоу-сквер я больше не показывался. А через два месяца прочел в газетах извещение о помолвке Мобель с баронетом.